Глава 33. сдержанная оптимистической атмосфере, царившая в убойном отделе после окончания допроса Андреаса Фолькенборга, вскоре суждено было измениться. Всю оставшуюся часть дня на префектуру полиции Копенгагена вообще, и на подразделение Конрада Симонсона в частности, градом сыпались неприятности, причем поступавшие со всех сторон новости были одна хуже другой. Конрад Симонсон и Арне Педерсон в компании Эрнеста Матсена еще раз прошлись по записи допроса Андреса Фолькенборга. И следует сказать, что психолог отнюдь не поддержал относительно радужный настрой своих коллег-полицейских в смысле его результатов. Тяжко вам придется с этим клиентом. Дело в том, что он превосходно знает, когда стоит пустить в ход наивную инфантильность и простодушную искренность, а когда следует от этого воздержаться, что в конечном итоге обеспечивает ему достаточно эффективную защиту. Я уверен, что он именно так и поступал всю жизнь, когда у него возникали какие-то проблемы. Речь идет о глубоко укоренившемся, привычном поведении. Даже в наиболее сложных ситуациях ему не приходится особо задумываться над тем, как именно себя держать. Я исхожу из того что ты и сам отметил, насколько блестяще он уходил от рассказов о тех вещах, от которых впоследствии ему трудно было бы откреститься. Последнее замечание было адресовано Конраду Симонсону, который, в общем-то, был согласен с подобной оценкой, не считая того, что ему не нравилось слово «блестяще». Да и вообще, на его взгляд, не все было так плохо. Существовал и ряд светлых пятен. Это ведь всего лишь начало. Его еще будут допрашивать снова и снова. Кроме того, я считаю, он выложил и кое-какие вещи, которые прямо его изобличают. Ведь он же несколько раз практически признал свою вину. Он почти признался, однако всякий раз проделывал это так нарочито покорно, что правдоподобность его показаний в значительной степени зависит от того, под каким углом зрения ее рассматривать. Что ты имеешь в виду? Ты для него строгий папаша, которому он во что бы то ни стало старается угодить. Если бы я был его адвокатом, я бы усмотрел здесь немало моментов, к которым можно было бы прицепиться. Похоже, ты и впрямь считаешь, что все обстоит именно таким образом. А в общем-то, так оно и есть. Правда, комедию он не разыгрывает, однако не стоит отождествлять его инфантильность с глупостью. Он сосредоточен на том, чтобы ни в коем случае не проговориться о тех немногих вещах, о которых известно только ему. Ну, и, может быть, тебе». На все прочее он реагирует попросту так, как ему в данный момент захочется. Это крайне эффективная стратегия, которая, между прочим, обеспечивает ему во время допроса известное преимущество, поскольку ему не надо фокусировать свое внимание ни на чем, кроме того, чтобы скрывать свою осведомленность по поводу использования губной помады, ну и, разумеется, место захоронения Анни Линберг-Хансен. Уголки рта Конрада Симмонсона обвисли. Арне Педерсон поинтересовался. «Судя по твоим словам, он собирается отказываться от данных им показаний. Ты в этом уверен?» «Я убежден, что он заранее это просчитал. В противном случае его адвокат, ознакомившись с записью допроса, несомненно, подскажет ему такую возможность. Однако вы с подобными вещами знакомы, по-видимому, лучше, чем я. Я ее совсем не знаю». «Как, Симон, она хороший адвокат?» спросил Арне Педерсон. «Очень даже. И в то же время крайне порядочный человек». «А, кстати, откуда она, собственно говоря, взялась? Появилась так, будто возникла прямо из воздуха. Ведь не сам же он ей позвонил, мы бы об этом знали». «Верно. Он так и не воспользовался своим правом на телефонный звонок», заметил Арно. Конрад Симонсон с недоумением в голосе продолжал. «В таком случае ее, вероятнее всего, известила пресса. Уж эти-то своего никогда не упустят. Однако есть еще кое-что, чего я никак не могу понять». «Вполне возможно, что те защитные меры, которыми он воспользовался во время допроса, оказались гораздо более эффективными, нежели я мог себе представить. С другой стороны, разве для него не было бы гораздо разумнее вообще отказаться разговаривать с нами? Ведь как ни крути, а теперь у нас есть целая пленка с разговорами, которые выставляют его отнюдь не в положительном ракурсе». Эрнеста Матсон постарался объяснить. «Он об этом даже не думает». Для него все в основном сводится к состязанию между ним и полицией. Наверняка ему кажется, что он победил, ибо ему удалось не сказать ничего такого, от чего бы он не сумел позже откреститься. Кроме того, не забывайте, что он был изрядно перепуган. Ведь абсолютно ясно, что он больше всего заботился о том, как бы тебя не разозлить. А как насчет новой девушки, о которой он там что-то молол? Лис Суэнсон, кажется. Что это? Ложь или правда? Мешавшийся в разговор Арне Педерсон убежденно сказал, «Однозначно ложь. И мы, шведы, уже успели ее пробить. В связи с исчезновениями данное имя нигде не фигурирует. Кроме того, мы, равно как и шведы, приложили немало усилий, когда еще в самом начале проверяли всех женщин, которые теоретически могли относиться к числу жертв Фолькенборга. Однако должен заметить, что, переведя стрелки на нее, он поступил весьма эффективно. Ведь, по существу, это был единственный раз, когда он взял инициативу в свои руки». Эрнеста Матсон был более лаконичен. «Копайте глубже. Она действительно существует». Приняв к сведению эти прямо противоположные оценки, Конрад Симонсон подвел итоги. «Нам всем следует еще по нескольку раз прослушать фонограмму допроса и снова вернуться к данной теме. Теперь нам хотя бы, несмотря ни на что, мне следует опасаться, что его освободят из-под стражи в ближайшие дни». Конраду симмонсену суждено было оставаться в столь приятном заблуждении еще ровно час. Приказ, предписывающий ему немедленно прибыть к директору департамента полиции, не оставлял сомнений в серьезности сложившейся ситуации. Да и суровое выражение лица директора, когда он несколько минут спустя появился на пороге ее кабинета, однозначно говорило о неприятностях. Хозяйка кабинета была высокая женщина, от которой исходило холодное очарование, вызванное, несмотря на мнение большинства, отнюдь не высокомерием, а наоборот, природной застенчивостью. Все как один сходились на том, что она изо всех сил стремится выполнять свою работу как можно лучше. Однако по поводу того, насколько ей это удается, существовали значительные разночтения. К сильным ее сторонам относилось умение до конца выслушивать подчиненных и часто поступать в соответствии с их рекомендациями. Это было явно не лишним, ибо её познания в области практики полицейской работы в общем-то сводились к нулю. Ещё одной отличительной чертой её было абсолютное неумение одеваться. Она регулярно превосходила саму себя по части подбора самых несуразных нарядов. Что касается сочетания цветов, то это была настоящая катастрофа. К тому же зачастую она пыталась втиснуть себя в вещи на несколько размеров меньше, что и производило впечатление полнейшей безвкусицы и придавала ей вид маленькой девочки. Однажды она явилась на корпоративный праздник с оголённым на добрых 4 сантиметра животом. Правда, произошло это уже несколько лет назад, однако данная история до сих пор была весьма популярна, в особенности среди её подчинённых женского пола, которые, неизменно пересказывая её, закатывали глаза в праведном возмущении. Присаживайся, Симон, и слушай. Всё это довольно-таки неприятно. Тем не менее, неприятные известия последовали отнюдь не сразу. Ибо начала директор с того, что заверила Конрада Симонсона в своей самой высокой оценке как лично его, так и работы всего его отдела. Главный инспектор в это время равнодушно рассматривал висящую у нее за спиной под стеклом и в рамке портрет королевы Маргаретты II. Ее величество была изображена на нем при полном параде с затейливой прической и множеством чрезвычайно идущих ей бриллиантовых украшений. Ходили слухи, что, когда директору выпадало дежурить в Сочельник, она налепляла на портрет мягкого каучукового рождественского гномика, который медленно скатывался по стеклу вниз. Правда, лично Конраду Симонсону никогда не доводилось быть свидетелем подобного неуважительного отношения к монаршей особе со стороны директора департамента. Когда она, наконец, умолкла, он не вполне вежливо, но зато энергично отмахнулся от волны обрушившихся на него словословий. «Я очень занят». «Так что тебе от меня было нужно?» Она довольно театрально вздохнула и кликнула мышью на одной из иконок на экране своего компьютера. Вслед за этим в динамиках зазвучали голоса Андреаса Фалькенборга и Поуля Трольсона. «Есть две такие тюрьмы, которых тебе нужно во что бы ты ни стал избегать. Среди заключенных в них существует жесткая иерархия. и в ней ты окажешься на самом последнем месте, поскольку, с одной стороны, ты не особо чистоплотен, а с другой, поскольку убивал женщин, и то, и другое отнюдь, не прибавит тебе популярности». «Но я слежу за частотой. Директор департамента полиции нажала на паузу и ответила. «Запись сделана в автомобиле, в котором Поул Трольсон перевозил задержанного Андреаса Фалькенборга от места его жительства в нашу штаб-квартиру». «И как же так вышло?» «Не представляю себе. Я надеялась, ты мне сможешь это объяснить». «Откуда ты знаешь, что запись сделана в машине?» «Послушай дальше, и все станет ясно». Кроме того, этот файл уже выложили под названием «Поездка с полицией». Где это выложили? На YouTube и на прочих интернет-порталах. Это еще что? Дальше хуже. Ты послушай, я сейчас перемотаю немного вперед. Или как там у них теперь это называется? Скажи, а тебя когда-нибудь били по-настоящему? Я имею в виду прутом или палкой? Нет, никогда. А видел, как кого-нибудь так бьют? Я имею в виду, слышал когда-нибудь, как отчаянно кричат жертвы, когда молят их пощадить? Это мне слышать приходилось. Отлично. Стало быть, ты понимаешь, насколько это больно. Так вот, в плохих тюрьмах дело обстоит еще во много раз хуже. Каждый день из тебя будут делать котлету просто потому, что ты кому-нибудь не понравишься. Обычно это происходит так. Трое держат, двое бьют. Да уж, признай, зрелище это не из приятных. Вся спина превращается в сплошное кровавое месиво. Директор департамента нажала на стоп и продолжила беседу с Конрадом Симонсоном. «Чуть позже Поль Трольсен станет пугать арестованного неким человеком, которого он называет шеф. Это, случайно, не ты ли?» «Разумеется, я. Связь здесь вполне очевидна. Если этот жалкий придурок не согласится дать признательных показаний, то ты упечешь его в такое место, где его будут регулярно истязать. Ну так что ты обо всем этом думаешь?» «Что это самое настоящее дерьмо». Здесь я с тобой согласна. Это в значительной мере ослабит наши позиции в деле против Андреса Фалькенборга. И тут соглашусь. Хотя, к счастью, это не моя головная боль. Для меня проблема является то, что отдельные выдержки из данной записи уже можно прочесть на сайтах разных газет и телеканалов, причем отнюдь не каких-то там желтых и популистских, а вполне серьезных и влиятельных. Ох уж мне этот поганый интернет. Все верно, Симон. «Давай во всем пенять на интернет. Хочешь, если он тебя так нервирует, я завтра же его вырублю». Конрад Симонсон не ответил, и начальница вновь приняла свой обычный холодный и уравновешенный вид. И это отнюдь не первый промах Поуля Трольсона. Фактически на протяжении всей своей карьеры он позволяет себе подобного рода опрометчивые поступки. Если присмотреться повнимательнее, их окажется не меньше десятка, а то и больше, в зависимости от того, что имеется в виду. Однако теперь это уже перебор. То, что произошло в машине между ним и Андресом Фалькенборгом, переходит все границы. Ведь Поуль открытым текстом угрожает ему побоями, если он не сознается. Помнится, несколько месяцев назад, во время транспортировки арестованного, я вел себя с ним даже еще более грубо, чем Поуль сегодня. Может быть. Но, во-первых, эта ваша поездка не была записана на пленку, а, во-вторых, речь идет не о том, что кто-то, как ты выразился, вел себя грубо, а о конкретных угрозах с целью получить признание. «Симон, я прекрасно знаю, что ему остается пять месяцев до пенсии, но ты обязан его отстранить. Никакого иного выхода я не вижу». «Нет». Она выложила перед ним листы с записями. «Прочти сам эти выдержки и увидишь, что все это просто-напросто неприлично. Он не оставляет бедняги ни единого шанса». «Разумеется, у него и не должно оставаться ни единого шанса». Иногда нам приходится работать именно так, вне зависимости от того, нравится ли это лично тебе или всей этой пресловутой общественности. Это я попросил Пауля Трольсона надавить на него. И не забывай, этот бедняга убил по меньшей мере двух, а скорее всего, четырех женщин. Все это лишь твои слова, но я гарантирую, что он это сделал. Значит, сам ты отказываешься отстранять его? Отказываюсь. Тогда это сделаю я. К сожалению, не могу тебе в этом помешать. Возникло тягостное молчание, которое ни один из них не стремился нарушить первым. Наконец, директор департамента решилась все-таки озвучить то, о чем, по-видимому, думали оба. И что ты в этой связи собираешься предпринять? Ты сама знаешь. Несмотря на то, что Конрад Симонсон сказал это тихо и спокойно, в голосе его прозвучала суровая непримиримость. Я опасалась, что ты скажешь нечто подобное. Благодарю, по крайней мере, что не стал мне угрожать. Не за что. «Симон, нам обоим известно, что у тебя есть весьма влиятельные друзья. Не будешь ли ты так добр?» Она запнулась, с трудом подбирая нужные слова. Главный инспектор не стал ей помогать. «Не информировать никого постороннего обо всем этом. Я имею в виду об этой нашей беседе в контексте твоей работы до тех пор, пока...» «Ну, в общем, это ведь только еще больше все сложнит. Черт подери, Симон, а что прикажешь делать мне?» «Не знаю». Что бы ты сделал, если бы был на моем месте? Интересно было бы услышать. Не представляю себе. Да, пользы от тебя немного. Я же не директор департамента. Она покачала головой и вздохнула. Конрад Симмонсон бессильно развел руками, самым дружелюбным видом, ясно давая понять, что это единственное, на что он способен в подобной ситуации. Хотя она ему и не нравилась, Однако у него было слишком много собственных рабочих проблем, чтобы заботиться еще и о чужой головной боли. Начальница вновь вздохнула и оттерла лоб тыльной стороной ладони. Жест получился несколько театральным, и Конрад Симонсон усмехнулся. «Смеешься? Я улыбаюсь. Хотела бы и я разделять твою веселость, сколь бы странная она в данный момент мне не казалась». «Во всяком случае, мне необходимо какое-то время, чтобы еще раз все обдумать, и последнее, что в этой связи мне нужно, это телефонные звонки с советами от Хельмера Хаммера и Бертеля Хампелькоха. Или, если уж на то пошло, еще какого-нибудь министра окружающей среды». «Министр окружающей среды. А ее-то ты откуда приплела? Тебе не кажется, что ты немного переоцениваешь величину моего фан-клуба?» «Нет, наоборот. Мне кажется, что это ты ее недооцениваешь». «Хорошо, не будем спорить. Однако, если ты считаешь, что я стану звонить повсюду и жаловаться, значит, ты меня плохо знаешь». «Да знаю я все, знаю». «Ладно, шагай себе, раз от тебя все равно помощи не на грош. Позже поговорим». Конрад Симонсон покинул кабинет. Зла на его хозяйку он не держал. Подойдя к своему столу, он увидел лежащее на стуле заявление поуля Трольсона об отставке. Самого поуля он застал у него в кабинете, пакующим личные вещи. Конрад Симонсон решительно отобрал у него пластиковый пакет, высыпал содержимое прямо на стол, а сам пакет швырнул в мусорное ведро. «Забудь об этом. Не пойму. О чем ты только думаешь, Поль. В голосе Поуля Трольсона прозвучали упрямство и горечь. «Не хочу осложнять жизнь и тебе, не от делу в целом». «Тогда зачем ведешь себя так глупо? Может, начнешь все же устанавливать эту Лиз Суэнсон? А не заниматься тем, что тебя вовсе не касается, и вообще говоря...» Является моей работой. Скажи, ты мне что, не доверяешь?» «Конечно доверяю, но я не хочу», — шеф грубо перебил его. «Хочет он, не хочет. Сейчас главное для тебя, Лиз Суэнсон. У меня тут двойной убийца ускользает, так что мне сейчас совсем не до твоих душевных терзаний. Давай-ка поворачивайся. Я сейчас езжу в суд, и когда вернусь, надеюсь, меня уже будут ждать первые результаты». Конрад Симонсон повернулся и вышел. Предварительно отправив скомканное заявление об отставке в догонку за пластиковым пакетом.